«Значит, ужас!» «По крайней мере, — думала Мошка, — прямо сейчас печатать они не будут. Значит, можно не бояться, что меня расплющат». Через щель между пластинами она видела, как старьевщик по имени Тар быстрыми движениями располосовал одежду и бросил лоскуты в угол. С ножом он обращался профессионально. Уничтожив накидку, он подошел к стене, где были развешаны белые прямоугольники.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 рассказывала свою историю. Время от времени раздавался оглушительный свист. Он медленно нарастал, кнутом бил по ушам и снова затихал. Над рекой гомонили птицы. Тар подошел к печатному станку. Мошка услышала два металлических щелчка, словно ключ лязгнул в замке. Верхняя пластина дернулась и просела на два пальца. «Эй, Тар!» — позвал сверху второй старьёвщик. иди-ка взгляни темный силуэт отошел от станка и вылез из трюма по веревочной лестнице что там вот и посмотри я с веслами занят там около крышки знакомая штука кажись нет впервые вижу вроде шляпная коробка во мраке трюма глаза у мошки стали как две черные монетки загляни туда что внутри тар нагнулся и поднял коробку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 «Сегодня у нас будет суп из гуся». «Подожди», — сказал Тар с сомнением в голосе. «Это ж гусь из серого мастифа. Точно тебе говорю». Мошка ушам своим не верила. Все произошло, как предсказывал Клент. Выставив сарацина на бой, он фактически спас ему жизнь. Старьёвщики узнали от важного победителя цеветты животного королевы Капиллярии.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 Придется угнать паром». На палубе лежал багор, но он был тяжелым и неудобным, так что она взялась за грибное колесо и принялась крутить, что есть мочи. Поначалу ей казалось, что паром застыл на месте, но вскоре упавшее дерево сместилось вправо. Старьёвщики тоже это заметили и вскочили на ноги. Один из них, мошка подумала, что это тар, стал продираться через корни к воде, то и дело спотыкаясь.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 Оглушительно бьющее по воде, будто подняло ветер. Туман поднялся, открыв берег, словно путешественник вернулся домой и издернул чехлы с мебели. Впрочем, смотреть было не на что. Вокруг раскинулись пустоши, поросшие мелким кустарником, а дальше темнел лес. Над серыми верхушками деревьев сходило холодное осеннее солнце, бросая на мир длинные, бледно-золотистые лучи. Мошка быстро разобралась, как управлять паромом. Чтобы сдвинуть его, надо было крутить колесо, а рулем служил багор. Стоило ей опустить багор в воду, как течение едва не вырвало его из рук. Мошка вцепилась в него изо всех сил и попробовала еще раз, но до дна так и не достала. Должно быть, паром выплыл на глубину. «Что ж», — сказала она, положив багор, — «значит, это судьба». Течение несет нас в море. Будем ждать и надеяться, что первыми нас заметят контрабандисты, а не пираты». Постелив на палубу тряпок, мошка улеглась на спину и закинула руки за голову. Густые облака начали редеть, точно пена в кружке пива. В просветах показалось чистое небо. В душе мошки шел тот же процесс. Тучи беспокойства таяли, обнажая безмятежную синеву. Чем дальше оставался Мандалеон,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 Дальше по течению виднелся серый пологий склон, нависавший над водой. Мошка подумала, что в былые времена на этом холме стояла крепость Родоволье. Орудуя багром, она подвела паром через камыши к самому берегу. И только тогда обратила внимание, что ее руки и одежда испещрены чернильными словами. Ряды букв шли во всех направлениях, сплетаясь в паутину. «Сарацин!» — воскликнула Мошка.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 Платье леди Тамаринт, другая женщина с глупым надменным лицом, чёрное сердечко у неё на рукаве. Что всё это значило? Ладно, с этим она разберётся потом. Сейчас нужно смыть чернила. Мошка намочила в воде край юбки и стала ожесточённо тереть лицо. Между пальцев текли тёмные струйки. Постепенно кожа начала зудеть. Взглянув на свое отражение, Мошка увидела, что кожа почти очистилась, и собралась отмывать руки. На правом предплечье она увидела четкие строчки. «И там, где меч и огонь держат оплот, обороняйте сердце сие от дрожи». Мошка нахмурилась. Она ожидала увидеть радикальное воззвание или политические разоблачения, а получила старинную молитву от сердечных волнений.